Составленная мною записка политического содержания на четырех страницах с чернильными кляксами отнюдь не походила на выполненный по всем правилам канцелярского искусства документ. Король вообще ничего не писал, кроме своей подписи, да и это было ему трудно сделать в том помещении, где он ради соблюдения тайны принял меня. Впрочем, тайна была нарушена тем, что дело затянулось до шести часов, и приглашенные к пяти часам не могли не догадаться о причине опоздания. когда пробили стоявшие позади короля часы он вскочил и не сказав ни слова с поразительной при его слепоте быстротой и уверенностью прошел по комнате заставленной мебелью в смежную спальню или гардеробную я остался один не зная что делать не имея понятия о расположении покоев дворца запомнив только со слов короля что одна из трех дверей ведет в спальню где лежит больная корью королева убедившись наконец что никто не придет проводить меня Я вышел через третью дверь и наткнулся на лакея. Тот, не зная меня, был встревожен и перепуган моим появлением в этой части дворца, но успокоился, когда я, уловив акцент его недоуменного вопроса, ответил по-английски и распорядился проводить меня к королевскому столу. В тот же или на следующий день вечером, точно не помню, я еще раз имел продолжительную аудиенцию у короля без свидетелей, во время которой был поражен тем, как небрежно обслуживали слепого монарха. Все освещение большой комнаты сводилось к двойному подсвечнику с двумя восковыми свечами, на которые были надеты тяжелые металлические абажуры. Одна из свечей догорела, и абажур свалился на пол, причем раздался такой звук, словно ударили в гонг, но на шум никто не явился, да и в соседней комнате никого не оказалось, так что монарху самому пришлось указать мне, где находится звонок. Эта заброшенность короля показалась мне тем более странной, что стол, у которого мы сидели, Был завален всевозможными деловыми и частными бумагами. Некоторые из них падали при малейшем движении короля, и мне приходилось поднимать их. Не менее удивительно было и то, что слепой монарх целыми часами беседовал со мной, чужим дипломатом, без ведома кого бы то ни было из министров. Когда я думаю о моем пребывании в Гановере, мне вспоминается один случай, который до сих пор остается для меня загадочным. К прусскому комиссару, назначенному в Ганновер для ведения переговоров по текущим таможенным вопросам, был из Берлина прикомандирован в помощнике консул Шпигельталь. Когда я упомянул в нем о разговоре с моим приятелем, министром фон Шелли, как о прусском чиновнике, тот, смеясь, выразил свое изумление. Судя по его деятельности, он принял этого господина за австрийского агента. Я послал об этом шифрованную депешу министру фон Монтефелю, И так как этот Шпигельталь собирался вскоре уехать в Берлин, посоветовал обыскать его багаж при таможенном осмотре на границе и наложить арест на его бумаги. Мое ожидание, что в ближайшие дни я об этом прочту или услышу, не сбылось. А в конце октября, когда я провел несколько дней в Берлине и Потсдаме, генерал фон Герлах, между прочим, сказал мне однажды, «У Монтефеле бывают иногда удивительные причуды. Так недавно он выразил желание, чтобы консул Шпигельталь...» был приглашен к королевскому столу и под угрозой отставки кабинета добился исполнения своего желания. Когда я сообщил ему в ответ на это мои Гановерские наблюдения, он придал своим мыслям непередаваемое выражение. Глава 5: Партия еженедельника. Крымская война. В кругах противодействовавших королевской власти... Продолжали связывать успех германского дела со слабой надеждой на рычаги в духе герцога Кобургского, на английскую и даже французскую помощь, в первую же очередь на либеральные симпатии немецкого народа.